Глава 77. Под стенами форта. «Какой же ты болван! Сколько можно прыгать от этих комариных укусов! Мы с тобой несокружимая многотонная боевая машина, а не какой-нибудь мотылёк-однодневка! Огонь!» — скомандовал я, проигнорировав вопли субличности. На этот раз снаряды легли точно в цель, но я для верности послал ещё несколько чередей. «Ненавижу ургов!» А их рогатых восходящих вдвойне, неубиваемые твари. Максимальное увеличение показало, что там, где я перепахал всё скрострельной пушкой, живых остались только увечные и тяжело раненные, которым осталось уже недолго. Если восходящий там и был, то ему было не позавидовать. Стреляя по скоплениям живой силы неприятеля, тяжёлый боевой робот дотоптал до подножья крепостных стен. Снаряды без усилий разрывали тела ургов и их рогатых скакунов. Враг нес потери, но и не помышлял об отступлении. Мы возвращались, чтобы заставить изменить это их решение. Полыхавшая башня была к нам ближе всего. Тушить пожар, насколько я видел, никто даже не пытался. Я напряженно всмотрелся в стену, но Витории не было видно. Жива ли еще эта скабрезная матерщинница? Внезапно для себя понял, что мне не все равно. Память подкинула воспоминания о нашем знакомстве, когда она угрожала мне оружием. Вандер Аристер была на посту. Я к такому с пониманием отношусь. Не то, чтобы я сильно испугался, но первое впечатление Ви оставила сильное. Разве может такая дать себя убить?» Усмехнувшись этим мыслям, выбросил все лишнее из головы, сосредоточившись на битве. Оглядевшись, я оценил ситуацию, вызвавшую яркий флешбек недавнего боя. На стену же были заброшены кошки, по веревкам ловкие, словно обезьяны, карабкались рогатые враги. На самой стене кипит кровопролитный и яростный бой. Так быстро попасть на стену у ургов получилось потому, что все невеликие силы дигов были сосредоточены в другом месте. Сейчас защитники старались изо всех сил сопротивляться, но резня шла уже в периметре стен. Если сейчас не ликвидировать прорыв, мы проиграем. Внутри форта им вести боевые действия не сможет. Не настолько хорошо я им управляю, чтобы не затоптать союзников или не разнести по камням что-нибудь нужное. Что тогда можно сделать вне периметра стен? По крайней мере, остановить поток атакующих и росиий тюргов, этим я и занялся, не снижая скорость, направил им по накружившемуся хороводом кавалеристов. Я не думал отпускать никого и уже собирался активировать систему вооружения, как о себе напомнил наблюдатель. Естественно, он сделал это своим излюбленным методом, при помощи. Правильно. На моём мнемоинтерфейсе развернулось небесно-голубое информационное окно с заданием. Задание наблюдателя. Восходящий кир Помогите роду диггеров защититься и или отступить в безопасное место. Мать рода должна выжить. Артефакт сердца рода должен уцелеть и остаться во владении рода диггеров. Должно уцелеть не менее четверти диггеров, принадлежащих к роду Гриви. Награда. Слава. Награда. Три звездные монеты. Награда. Руна. Качество. Серебро. Наказание. Позор. Захотелось протереть глаза. Но я был в ней раслеме. Ого, ого, ого. Я внимательно прочитал текст несколько раз. Артефакт ещё какой-то. Очень царапнула строчка, где говорилось про наказание. Вроде бы я и так сейчас только и занимаюсь тем, что дерусь за эту трансгуманскую семейку, визнограт и наказаний. Но наблюдатель хочет усилить мою мотивацию. Странно всё это. Хотя, конечно, не так уж и безвозмездно. Гриви оплатила наше участие в конфликте рунами. Но договаривались мы на сопровождение конвоя, а не на участие в полноценных боевых действиях. Раздражённо отмахнувшись от информационного окна, я активировал сразу оба тяжёлых огнемёта. Из груди боевого робота вырвалось две трёхсотметровые струи пламени, накрывая приличную площадь. Огнь смесь, вы не бесконечная. У меня её всего на 60 выстрелов. На всю многотысячную орду ургов под стенами точно не хватит. Но я ставил на то, что вселю в сердца врагов панику. Не знаю, насколько урги боятся быть сожженными заживо, но их Таура вполне себе нормальные копытные. У них точно должен сработать инстинкт самосохранения, даже если таковой атрофирован у их безумных рогатых всадников. Имп выпустил еще несколько струй пламени, и мы сообщили через громкоговоритель. «Познайте очищающее пламя!» Боевая машина тяжело топала, сотрясая почву. «Познайте ярость и боль!» Как и в прошлый раз, я ощутил, что это не только его. Но и наш общий голос, немудрённые слова этой пафосной речи, наши общие. Познайте смерть, познайте месть. Аркатал инфернальный голос импа над полем боя. Не знаю, что сработало лучше: наше выступление или тяжёлая огнемётная система. На урге дрогнули и побежали. Чтобы врагам было интереснее улепётывать, мы подбадривали их из спаренного зенитного пулемёта, собирая кровавую жатву. Естественно, что я старался экономить боезапас. Было непонятно, сколько боеприпасов есть у дигов, если вообще. С них ведь станет, сообщила же мне Гривина голубом глазу, что воинов у неё не так много, потому что они ни с кем не воюют. Пилот на больничке боевых роботов не будет. Поэтому и били мы короткими очередями и только наверняка. Но даже так им произвёл опустошение в рядах врагов. Когда последний урк скрылся за деревьями мёртвого леса, мы прекратили вести огонь. От преследования, после недолгого, но очень громкого совещания, решили отказаться, опасаясь того, что у неприятеля может оказаться ещё один засадный отряд. Я развернул боевую машину и подвёл её к стене, на которой кипел кровопролитный бой. Однако оказалось, что помочь защитникам я особо ничем и не могу. Я справедливо опасался стрелять, боясь зацепить своих и не разнести ненароком древнюю стену, и без того более всего напоминавшую груду камней. по недоразумению всё ещё имеющую форму стены. Никому не нужна такая помощь, когда ты можешь больше навредить, чем помочь. Ограничился тем, что срезал выдвинутым из руки мечом все кошки со стены. Пока я примеривался, чтобы попасть мечом по мечующимся ургам, меня предупредил имп. Осторожно, болван, ты сзади, прорычал металлический голос убличности в моей голове. Помня об инерции, я плавно развернулся, чтобы встретить опасность лицом к лицу. и не удержался от возгласа. «Что это такое?» В тусклом отблеске неизмеримо далеких лучей и к древу, серебрячих голые деревья мертвого леса, я увидел двенадцатиметрового исполина с осенней черной кожей и покрытого клочками серебристой шерсти. Оно было гуманоидного типа, то есть стояло на двух конечностях, а двумя когтистыми лапами сжимало дубину, на которую пошел ствол дерева. Его единственный черный, без радужки и белка глаз горел жаждой убийства и разрушений. Это был не просто монстр, это была воплощённая тьма. Циклоп, негодяй, познаешь же мой гнев, проскрежетал имп. Его голос дрожал от ярости. Последнюю фразу он выкрикнул через громкоговоритель, почти без моего участия. Теперь я идентифицировал тварь. Циклоп Морозных гор, роно существо. Система восхождения подсветила его бронзовым фреймом. Легкая прогулка завершилась. Гигантская тварь моего уровня. Бой будет трудным. Хотя в этом я не сомневался, как только увидел монстра. Оставалось только надеяться, что боевой робот уравновесит силы. Исполин не ответил. Он молча смотрел на им по секунду, а спустя мгновение воздел свою дубину высоко над головой и со всей силы резко ударил себя под ноги. Земля под нашими ногами передала вибрацию. Я сконцентрировался на автоматической пушке. поймав перекрестие прицела тушу циклопа, скомандовал: "Огонь!" Пушка выплюнула короткую очередь. Однако твари из Морозных гор начала действовать одновременно со мной. Упёршись на свободную переднюю лапу, циклоп побежал на трёх конечностях к импу.